Глава семнадцатая. Встречи и прощание. Дэйв проснулся в мягкой постели. Он открыл глаза и тут же зажмурился. Яркий солнечный свет заливал светлую большую комнату и так сильно бил по глазам, что он ничего не успевал разглядеть. «Кажется, очнулся», — сказал кто-то. Он услышал приближающиеся шаги, кто-то присел на кровать рядом. Прикрыв глаза ладонью, он еще раз попробовал открыть их. Ослепительный ореол белоснежных волос, светящихся в ярком свете из-за спины девушки. Даже против солнца он разглядел ее глаза, синие, как морская бездна, в которую хочется нырнуть и не вернуться. Ирма светилась в солнечных лучах сейчас точно так же, как в момент их первой встречи. Сказать хотелось так много. Но одновременно ему казалось, что все, что он сейчас может произнести, будет ужасной банальностью. Все эти «ты жива» или «как я рад, что с тобой все в порядке» были совсем нелепы. Все, что нужно, он скажет потом, наедине. Дэйв просто счастливо улыбнулся. «Очнулся, герой!» Бабушка Ерма присела с другой стороны кровати. «Она не уезжала в столицу», — подумал Дэйв. — Что с отцом? — хрипло спросил он и откашлялся, оглядывая комнату. — Тут я, тут. Все в порядке. Пара синяков, которые уже прошли. Голос доносился из-за изголовья. Дэйв задрал голову и разглядел лицо отца. Он впервые увидел, как тот улыбается. Сильные глубокие морщины сейчас разбегались по лицу от довольных и прищуренных глаз. — А ежинка? Отец перестал улыбаться и медленно-молча покачал головой. «Она гордилась бы тобой. Я же первая и долгое время единственная верила в твою особую силу, не похожую ни на кого и ни на что в этом мире. Ты доказал, что она была права, и труд всей ее жизни был не зря. Она была бы счастлива», — сказала бабушка Ирма. Хотя Дэйв очень мало успел узнать ежинку за эту пару недель, Но горький ком подкатил в горло. Он вспомнил их разговоры вечерами в гостиной. Вспомнил, как именно ее слова помогли ему в самый важный момент. Они не договорили. Он не успел сказать ей спасибо. Он еще о стольком не успел ее расспросить. Как же так? Долгая пауза затянулась. — Сколько я был без сознания, — спросил Дэйв наконец. — Три дня, сынок, — ответил отец. «А где я? И что случилось потом?» «Я тебя спасла», — довольно заявила Ирма. «Можно сказать, вытащила на руках?» «Не зазнавайся, родная», — строго посмотрела на нее княгиня. «Кто кого тут спас?» — девушка засмеялась. «Тебе уже можно вставать?» — спросил Дэйв, разглядев, что Ирма не в пижаме, а в том самом светлом костюме, в котором он когда-то встретил ее на кладбище. «Да». Сила вернулась ко мне еще там, в заброшенном храме, сразу как я очнулась. И все сразу стало в порядке. «Не думай же ты, что я тебя действительно на руках вытаскивала», засмеялась девушка. «И, кстати, ты в моем замке?» «Так что там было?» «Я ничего не помню. Помню, как Видар замахивался ножом, а потом...» «Очень смутно, каша в голове». Бабушка присела на кровать рядом с внучкой, То, что было потом, дорогой, ощутила вся империя, если вообще не весь мир. И я тут же развернула экипаж, как только поняла, что именно почувствовала. Полагаю, в других столицах сейчас такой переполох стоит. Пережить такое! Что пережить? Слов не хватит, чтобы описать. Волна, которая подхватила меня, выдернула из мира в абсолютную пустоту, а потом вбросила обратно. Но то, что напугало всех мастеров разума, — это беспомощность. Абсолютная беспомощность на несколько минут. Ты выдернул всю силу из этого мира и выкинул неведомо куда. Через несколько секунд она тут же начала возвращаться, но он накапливается с тех пор очень медленно. Вместе с силой ты выкинул из Вселенной его. И давай больше не называть это имя вслух. Боги имеют тенденцию оживать, если в них начинает верить слишком много людей. Этот был всеми давно забыт, так пусть таким и остается. А что теперь будет? Фух, это мой мальчик никто не знает. Мир пока не оправился от шока. Одно я знаю точно. Нам придется найти новое название для того, кем ты стал. Или станешь... «Полагаю, что мастер реальности будет наиболее точным Ирма улыбнулась. «Теперь ты тоже мастер?» Дэйв смутился, некоторое время молчал, потом спросил. «А мне вставать можно?» «Но если голова не кружится, то можно». Едва заметно улыбнулась бабушка Ирмы. Голова немного кружилась, но он смог самостоятельно дойти до ванной комнаты. Там он увидел свое отражение в зеркале и вздрогнул. На мгновение ему показалось, что с той стороны стекла на него опять смотрит тот, жестокий юноша с белыми глазами. Спустя мгновение он понял, почему. У него теперь был точно такой же шрам на скуле, чуть пониже виска, что и у двойника из сна.